Первый звонок, который Ибрагим принял, касался событий в квартире Дудчика. Амир тут же принял у него трубку. Докладывал человек, говоривший по-русски без акцента, но заплетающимся языком. — Я от Тимура. Проверил квартиру. — Слушаю. — Извините, уважаемый. Туда не подобраться. Столько машин и оцепления. Пришлось прикинуться шлангом и выпить во дворе с мужиками, чтобы выведать все, что надо. «Понятно. Докладывай». Дверь взломана. «Стреляли. Убито двое мужчин, а третий, как говорят младший брат хозяина, ранен. Кто убитый, неизвестно. А хозяйка?» «Жива-здорова. Ее вовсю допрашивают. Дети там было, две девочки. Тоже в порядке. Их отпустили к соседям. Они вот что говорят». Последовал довольно сумбурный рассказ, воспринятый информатором через дворовой испорченный телефон. Тем не менее, Амир смог многое почерпнуть из этого рассказа. В какой-то момент он остановил слова охотливого посыльного. «Вот что! Повтори это все моему другу, чтобы я не передавал твой рассказ своими словами!» Амир отдал трубку дудчику, предупредив, чтобы тот ни в коем случае не называл себя. Дудчик довольно долго и тщательно выспрашивал у подробности, постепенно светлее лицом. Амир и после этого выдержал паузу, дождался, пока приедут молодые ребята из магазина Тимура, привезшие компьютер. Установка и настройка машины продолжались добрый час, наполненный жаргонной лексикой компьютерщиков. Когда и этот час закончился, а на город опустилась ночь, Амир попросил Ибрагима нарезать лимон, и, доставив с холодильника бутылку Смирновской, водрузил ее на стол в гостиной. «Давайте, Виталий Петрович, выпьем по рюмочке», — предложил Амир, до сих пор не выказывавший никакой склонности к спиртному. «День у вас выдался не из легких, не повредит». Дудчик глотнул водки, которую почти никогда не пил, торопливо заживал ее лимоном. От второй стопки он отказался. «Вы с братом не похожи», — заметила мир. Боюсь, что все неприятности произошли из-за его пьянства, сказал дудчик. Что вы называете неприятностями, то обстоятельство, что вам не удался контакт с западными разведками? Дудчик поправил неприятностями, я считаю, нападение на мою квартиру, которая будет иметь неизвестные последствия. «Будьте логичны». Амир уже несколько часов искал правильные ключи к этому человеку, пытался разгадать мотивы его действий. «Вы были инициатором всей затеи. Дискета, — он похлопал себя по карману, — изготовлена вами. Вы искали контакт, вы втравили брата, и вот, когда к вам пришел покупатель, с пистолетом в руках и угрозами, и захватил в заложники жену, детей и брата». Не применул вставить Виталий Дудчик. Амир холодно заметил, разве вы еще не поняли, что произошло? Не поняли, что люди, которые взломали дверь вашего дома, отнюдь не были сотрудниками российских спецслужб? Почему? Почему я думаю, что это были ваши друзья из Лондона? Да потому что местная контрразведка не стала бы спешно скрываться, оставив при этом труп своего человека» потому что они действовали точно так же жестко и напористо, как мы. Не забывайте, между прочим, что там погиб и мой человек. Дудчик несколько опешил. Он должен был в глубине души признать резонность слов своего похитителя. Вся разница между нашими действиями в том, что я пришел всего лишь на час раньше и принес деньги, которые и сейчас оттопыривают карманы вашей сумки. Во всем же, что произошло дальше, только ваша вина и вина вашего брата Алексея. Дудчик упрямо молчал. «Не будем затрагивать личные счеты между Алексеем и Вазехом. Они уже закончены». Но почему вы считаете более предпочтительным действовать в интересах английской разведки?» Виталий Петрович, наконец, снизошел до ответа. «Потому что эта информация интересует прежде всего их...» «И только...» Дудчик повел плечами и сам налил себе вторую рюмку. «Я думаю, что у вас, в русских, сейчас говорит одно желание...» Зависть к западному образу жизни и комфорту. Поэтому вы и хотели продать свой товар именно тем, кто обладает всеми этими благами. А ведь они ваши враги. Они развалили вашу страну и стремятся захватить ее окончательно. Вы просто решили переметнуться на их сторону, пока не поздно». Дудчик выпил рюмку залпом. Мы единственные, кто противостоит в этом мире Америке. И поэтому нас тоже интересует ваша информация. Поэтому мы готовы за нее бороться, платить за нее, удовлетворять все ваши разумные требования. Поэтому, Виталий Петрович, придется вам принять существующее положение как данность. Я успел раньше, пусть только на один час». И я сделаю абсолютно все, чтобы приготовленная вами на продажу информация попала в руки тех людей, которым я служу.